Мана была просто миленькой девушкой из Нью-Джерси, которая работала лаборанткой в исследовательском отделе известной косметической фирмы, продукцию которой она постоянно опробовала на себе, так что казалось невозможным заранее угадать цвет её ногтей, волос и теней, наложенных вокруг глаз. Судя по всему, Майклу ей понравился, а Кантуану она по-сердечнски привязалась. Живая, изящная, с раскованным смехом и неожиданно низким для такого маленького хрупкого тела голосом, она пользовалась успехом у мужчин. Однако Сюзен не производила впечатления женщины, которая может одним махом вычеркнуть из памяти всех прежних, просто вкусы Антуана отличались непостоянством. Открой ей глаза на мои достоинства. попросил Антуан как-то вечером, когда мужчины сидели в баре по обеим сторонам от Сьюзен: "Она меня совсем не ценит. Знала бы она, как я умею любить". Тут вдруг доброе слово из уст старого друга и смягчило сердце, а "О, Антуан", сказала Сьюзен, смеясь, "почему ты всё выставляешь напоказ даже свои неудачи?" "У тебя открытый и искренний характер", сказал Антуан. "Я же не американка, а горячая эмоциональный француз. Что в душе той, на языке я не сдержу своих чувств, поэтому все меня любят, кроме тебя. Я люблю тебя", сказал Сьюзен. "Есть любовь и любовь", мрачно сказал Антуан. "Сначала я снова сяду за пианино и буду петь грустные песни, а ты пожалеешь, что так обращаешься со мной". Ол встал. Майкл, убеди её. Хмм, я же не сирано, сказал Майкл. Э, только не перестарайся, к сожалению, она питает слабость к красноречивым мужчинам. Я опишу тебя кратко, но доходчиво. Ой, никому не верю, сказала Антуаны и села за пианино. Он никогда не отчаивается, сказала Сьюзен. Этого у него не отнять. Как вы думаете, американский паспорт его изменит в худшую сторону? Он пользуется успехом у Данн, уверенным, ответил Майкл. Невозможно понять, когда он говорит правду, а когда сочиняет. О, это точно, согласилась Сьюзен. Антону мне нравится, но Сьюзен скорчила презрительную гримасу. Эти шрамы, да угри. Ну, время покажет. А теперь блесните красноречием. Она посмотрела ему в глаза, и Майкл смутился. "Это не по моей части", сказал Майклу. "Давайте послушаем музыку". Сьюзен без сомнения какетничала с ним. Он надеялся, что она делает это просто в силу привычки, укоренившейся ещё со школьных лет. Возможное её заигрывание не стоило принимать всерьёз. В прежние времена молоденькие девицы развлекались подобным образом, коллекционируя кавалеров на балу, но Майкл стал следить за собой, чтобы не вызвать ревность Антуана ни обдуманным словом или поступком, и старался, чтобы разговор не выходил за пределы горнолыжной темы. Стрессная лыжница Сьюзен всегда брала отпуска зимой и ездила кататься в Церматт, Давос, Кицбюэль или Вермонт. Они невинно, как казалось Майклу, сравнивали известные им европейские и американские трассы. И её удивляло, что Майкл всегда один, и она предложила познакомить его с любой из своих подружек на выбор: с высокой, низенькой, умной, глупой, блондинкой, брюнеткой, замужней, незамужней. Но Майкл добродушно улыбаясь отказался. О, я знаю, в чём дело. У вас там инственный роман с какой-то знаменитостью. Вы не можете появляться с ней на людях, иначе это попадёт в прессу, и её карьера или брак рухнет. Каждый вечер вы ходите оттуда, вы направляетесь к ней и не хотите, чтобы она обнаружила у вас на щеке следы губной помады, сказала Сьюзен. "Вот теперь в точку", сказал он со смехом и переменил тему. У него не было желания объяснять ей, что он потерял мужскую силу. Почти каждый вечер он заходил на несколько минут в Золотой обруч, но Трейси больше там не появлялась. В день своего тридцатипятилетия Майкл пришёл на работу раньше обычного, хотя по условиям завещания матери и деда сегодня он стал значительно богаче. Его ожидала встреча с президентом электронного концерна из Пенсильвании, и он хотел освежить в памяти свои рекомендации.